Глава 17 В последний год нашей жизни в Каменке я перенес первую тяжелую болезнь. Впервые узнал то удивительное, что привыкли называть просто тяжелой болезнью, и что есть на самом деле как бы странствие в некие потусторонние пределы. Заболел я поздней осенью. Что же было со мной? Я испытал внезапное ослабление всех своих душевных и телесных сил, чудодейственную перемену, совершающуюся в такие часы во всех пяти человеческих чувствах, в зрении, вкусе, слухе, обонянии, осязании. Испытал неожиданную потерю желания жить, то есть двигаться, пить, есть, радоваться, печалиться и даже кого бы то ни было, не исключая самых дорогих, сердцу любить. А затем целые дни и ночи, как бы несуществования, иногда только прерываемого снами, видениями, чаще всего безобразными, нелепо сложными, как бы сосредоточившими в себе всю телесную грубость мира, которая в распаде, в яростном борении с самой собой Гибнет среди чего-то горячешного, пламенного, Несомненно послужившего для человеческих представлений об адских муках. Ах, как помню я эти минуты, Когда уже я стал приходить в себя порой И видел то мать в образе какого-то громадного призрака, То вместо спальни темный мрачный авин, где от свечи, поставленной на пол за изголовье кровати, несли и дрожали в огненных волнах тысячи отвратных фигур, лиц, зверей, растений. И какой неземной ясностью, тишиной, умилением долго полна была моя душа после того, как я вернулся из этого снисхождения его ад на землю, в ее простую, милую, и уже знакомую Юдоль. Почему-то в это время я с особенным наслаждением ел черный хлеб, один запах, которого приводил меня в восторг и который по деревенской простоте давали мне.